Сеянерское общество Светлана сходи представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Осии. Глава 1. Слово Господа, которое было к Осии, сыну Бирии, в дни Озии Иоафама, Ахаза, Езекии, цари Иудейских. и в дни иеровама сына иласа царя израильского начало слово господа осеи и сказал господь осеи иди возьми себе жену блудницу и детей блуда ибо сильно блудодействует земля эта отступив от господа и пошёл он и взял гуметь Дочь дивлеима, и она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему: нарикуй ему имя Исреэль, потому что ещё немного пройдёт, и я возыщу кровь Исреэля с дома Иуи, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день Я сокрушу лук Израиля в долине Изреель. И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему: на реке ей имя Ларухама, непомилованная. Ибо я уже не буду более миловать дом Израиляв, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую. И спасу их в Господе Боге их. Спасу их не луком, не мечом, не войной, не конями и всадниками. И откормив в грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: "Нареки ему имя Лоами, не мой народ, потому что вы не мой народ".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 и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изрееля. Глава вторая. Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим помилованное. Судите с вашей матерью, судите с, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, да бы я не разоблачил ее до нога, и не выставил ее как в день рождения ее, не сделал ее пустыннее, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блюдодействовала мать их и остромила себя зачавшая их. Ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лён, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь её тернами, и обнесу её оградой, и она не найдёт стезей своих.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 И накажу её за дни служения валом, когда она ходила им, и украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Поэтому вот и я увлеку её, приведу её в пустыню и буду говорить к сердцу её. и дам ей оттуда виноградники её и долину Ахор в преддверии надежды и она будет пить там как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской и будет в тот день говорит Господь ты будешь звать меня муж мой и не будешь более звать меня ваали и удалю имена валов от уст её и не будут более вспоминаемы имена их и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле и лук и меч и войну истреблю на земле той и дам им жить в безопасности я обручу тебя мне навек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 без Ефода и Терафима после того обратятся сыны Израилевы и возыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни глава 4 слушайте слово Господа сыны израилевы ибо суд у господа с жителями этой земли потому что нет ни истины ни милосердия ни богопознания на земле клятва и обман убийство и воровство и прелюбодеяние крайне распространились и кровопролитие следует за кровопролитием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 иb оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает своё дерево, и жезл его даёт ему ответ, ибо дух блуда ввёл их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор Они приносят жертвы и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и терефинфам, потому что хорошат их тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невест так ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц.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 Поэтому будет ли теперь Господь пости их, как агонцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставив его. Отвратительно пьянствую их, совершенно предали с блудодействию. Князья их любят постыдно, охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.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 За тобой, Виниамин. Ефрем сделается пустыней в день наказания. Между коленами израилевыми я возвестил это. Важди и Удины стали подобны передвигающим межи. И залью на них гнев мой, как воду. Угнетён Ефрем, поражён судом, ибо захотел ходить вслед суетных. и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иуды. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошёл Ефрем ко Суру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. И бояя Как клев для Ефрема и как скимин для дома Иудина, я, я растерзаю и уйду, унесу и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, да коли они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Глава шестая. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: "Пойдём и возвратимся к Господу, ибо он уязвил, и он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его". И так познаем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 Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милость и хочу, а не жертвы. И боговедение более нежели все сожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанной кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там в лудодеянии у Ефрема осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва.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 Не помышляют они в сердце своём, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прилюбодейством, как печь растопленная пекарем, который перестаёт поджигать её. когда замесит тесто и оно скиснет. День нашего царя, говорят князья, разгречённый до болезни вином, а он протягивает руку свою кощунам, льстецам. Ибо они коварством своим делают сердце своё подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром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 Глава 8. Трубу к устам твоим. Как орёл налетит на дом Господин за то, что они нарушают завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать, Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе. Враг будет преследовать его.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 И Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава девятая Не радуйся Израиль до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумных. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Асии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вино, и неугодные ему будут жертвы их. Они будут для них как хлеб похоронный. Все, кто будет есть его, оскверняться ибо хлеб их. для души их, а в дом Господин он не войдёт. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господнева? Ибо вот, они уйдут по причине опустошения. Египет соберёт их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра владеет крапива, колючий терн будет в шатрах их.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 Глубоко упали они, развратились, как в дни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне нашёл Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время её увидел я отцов ваших, но они пошли к вал фигору и предали состыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили.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 Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую из сухие сестцы. Всё зло их в Голголе. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их отступники. Поражён Ефрем из сухкорень их. Не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль ветвистый виноград, умножает для себя плод.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 Восплачет о нём народ его и жрицы его, радовавшиеся о нём, будут плакать о славе его, потому что она отойдёт от него. И сам он отнесён будет в Ассирию, в дар царю и Ареву. Постыжен будет Ефрем, и постранится Израиль от замысла своего. И исчезнет в Самарии цариё, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена грех Израиля, терние и волчьицы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам: падите на нас. Больше нежели в одни дни вы грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их.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 И произойдёт смятение в народе твоём и все твердыни твои будут разрушены как солман разрушил бетербель в день брани мать была убита с детьми вот что причинит вам вефиль за крайнее нечестие ваше глава 11 На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвол сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их. Приносили жертву воалам и кодили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влёк я их узами любви и был для них как бы поднимающий ёрмо щелюсти их и ласково подкладывал пищу им. Не восвратится он в Египет. Но Ассур, он будет царём его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И пойдёт меч на города его и истребит затворы его. и пожрет их за умысла их. народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно. как поступлю с тобой, Ефрем? как предам тебя Израиль? поступлю с тобой, как садам мою?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 даст глаз свой и встреминутся к нему сыны с запада, встреминутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыни. Глава 12. Ефрем посёт ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с со Ассуром и в Египет отвозятся елей. Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его.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 Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену и за жену стереговец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и за то кровь его оставит на нем и поношение его обратит Господь на него. Глава тринадцатая. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за ваала и погиб. И ныне прибавили они к греху, сделали для себя литых и стуканов из серебра своего по понятию своему полная работа художников и говорят они.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 и отнял в негодовании моём связанно в узел беззаконие Ефрема сбережён его грех муки родильницы постигнут его он сын неразумный иначе не стоял бы долго в положении рождающих со детей от власти ада я искуплю их от смерти избавлю их смерть где твоё жало Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придёт восточный ветер, поднимется ветер Господин из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.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 Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить из делю рук наших, Боже нашей, потому что у тебя милосердие для сирот.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 До мудр, чтобы разуметь это. Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господние, и праведники ходят по ним. А беззаконные падут на них. Конец книги.